Глава 15. Бобби стоял, прислонившись к конторке в доме моих родителей, и пил минеральную воду из стакана. Когда я вошёл, он поднял взгляд и посмотрел на стекающие с меня потоки воды. Дождь продолжался практически всё то время, пока я шёл пешком. "Ну как? Что тебе удалось сделать?" спокойно спросил он. "Ничего". "Понятно", помолчав ответил он. Я взял стакан и одним глотком допил остатки воды. Лишь когда стакан опустил, я вспомнил, что вода составляла часть последних покупок, сделанных родителями. Ещё есть немного, ответил Бобби. Я поставил стакан на конторку и сел за стол, в последний момент вспомнив, что нужно снять пальто. Словно какой-то внутренний голос предупредил меня, что иначе я могу простудиться наспердь. В окно было видно, что в гостиной Мэри горит свет. Я надеялся, она не в курсе, что я до сих пор в городе, иначе ей могло бы показаться не слишком вежливым, что я к ней не зашёл. Потом я понял, что сижу в доме, в котором горит свет, а на улице стоит машина, поэтому, вероятно, она и так уже об этом знает. Голова у меня сейчас работала не лучшим образом. Бобби ждал, скрестив руки на груди. "Ну так что?" спросил я. Как у тебя дела? Давай рассказывай, орд раздражённо сказал он. Я покачал головой, он пожал плечами и заговорил. Я ознакомился с обстоятельствами аварии. Учитывая положение автомобилей, в которые они врезались, вполне вероятно, что твоя мать могла просто не вписаться в поворот. Ну, он довольно круто, и было темно, и к тому же довольно туманно. Верно, устало сказал я. и она управляла машиной всего лишь около 40 лет. Вероятно, ей прежде никогда не встречались крутые повороты, и она никогда не проезжала этот перекрёсток за всё время, которое здесь прожила. Видимо, клюквина высоко и тумана для неё оказалось чересчур много. Всё теперь понятно. Удивительно ещё, что машина не перескочила через первый ряд домов и не улетела в море. Бобби не обращал на меня внимания. На углу возле места аварии есть небольшая бензоколонка, а чуть дальше по улице видеопрокат. Вряд ли стоит говорить, что никого из тех, с кем я разговаривал в ту ночь там не было. Видеопрокат принадлежит двум братьям, ну тот, с которым я общался, уверен, что его брат ничего не знал, пока не увидел приехавших полицейских. Он не слышал звука удара одного тяжёлого металлического предмета о другой, не подумал, что могло что-то случиться. Это же знаешь подобные заведения. Под потолком большой старый телевизор, в нём на оглушительной громкости крутится какой-нибудь фильм Джона Ву. Парень за прилавком успел за вечер набраться пива, а во рту у него косяк размером с бурито. Вполне вероятно, что его можно стукнуть молотком по башке, и он даже не моргнёт. Так что я отправился на бензоколонку, и парень дал мне телефон своего менеджера. Я позвонил ему и получил адрес парня, который работал в тот вечер. И что ты ему сказал? Что помогаю полиции в расследовании. Великолепно, сказал я. Теперь местная полиция точно ко мне привяжется. Орт, да кому чёрт возьми до этого дела? Я больше не работаю в конторе, Бобби. А здесь, в реальном мире копы способны на многое. Бобби махнул рукой, мол, не о чём беспокоиться. Так вот, я пошёл к нему домой и убедился, что он тоже ничего не видел. Он слышал какой-то шум, но подумал, что кто-то возится позади бензоколонки. Вызвать полицию он побоялся, а когда понял, что на улице произошла авария и бензоколонке ничего не угрожает, полиция уже приехала. Ладно, сказал я. Большего я от Бобби и не ожидал. Но он оказался достаточно настойчив. Что ещё? Потом, как мы договаривались, я приехал сюда и осмотрел дом. Нашёл что-нибудь? Он покачал головой: "Нет, абсолютно ничего. Я тебе говорил, говорил", огрызнулся он. "Ты не только симпатичный ор, ты ещё и всегда прав. Честное слово, жаль, что я не гений. Мне бы больше не потребовалось никого искать. Лучше тебя никого нет. Может, теперь сам что-нибудь расскажешь?" Место, изображённое в первом видеофрагменте, называется Холс и находится в Голотенских горах. Чтобы там поселиться, нужно быть очень и очень богатым. И тебе даже не позволят взглянуть на дома, пока ты не докажешь, что в достаточной степени им подходишь. Холс? Что это за название? Я тяжело вздохнул, не знаю. Может быть, они подразумевают Ваалгалу? Может, они считают себя богами? Впрочем, с такими деньгами можно позволить себе и это. Ты уверен, что не ошибся? Вне всякого сомнения. Холл выглядит в точности так же, как и на видео, вплоть до картин на стене. Это то самое место. И они очень-очень подозрительно относятся к каждому, кто хотел бы вступить в их сообщество. Тогда как так вышло, что ты не позвонил? Я звонил. Видимо, сотовая связь там не работает. Телефон лежал у меня в кармане, так что я не знал, прошел ли звонок. И как твое впечатление? — Я. просто шишка на ровном месте. Я не видел никого из местных жителей, за исключением одного типа в самом конце, но ну, всё равно не смог его толком разглядеть. По сути, если у тебя есть деньги и ты не хочешь, чтобы тебя беспокоили простые смертные, то это место для тебя. Впрочем, мне удалось взглянуть на план дома, и это отнюдь не обычное рядовые архитектурные творения. Они явно привлекли к работе кого-то весьма опытного. причём с нестандартными идеями. Например, я достал из кармана ручку и набросал эскиз весьма своеобразное расположение. Основные жилые помещения приподняты над уровнем земли. Центральные камины сдвинуты к внутренним стенам комнат. Витражи в окнах напротив каминов и в световых люках над коридорами. Свисающие карнизы, горизонтальные ряды окон, бросающиеся в глаза балконы Бобби посмотрел на рисунок и что? Я бы сказал, друг мой, что для меня это выглядит как самый обычный дом. Многое из этого стало частью стандартной архитектуры, согласился я. Но на данных рисунках всё это соединено вместе, будто по учебнику Фрэнка Ллойда Райта. Ну вот, может быть, они его и наняли? Вряд ли. Разве что они наняли ещё и медиума. Ну тогда кого-нибудь, кто проектирует в его стиле. Таких наверняка сотни, ничего особенного. Возможно. Но подобное в наше время не в моде, да и никогда не было для сообществ такого уровня. Обычно всяким нефтяным баронам хватает лестниц из красного дерева, роскошных спален и прочего в том же стиле. Ну, посмотрите, какой я богатый. Выглядит здорово, но искусственно. В древности человеческие жилища создавались из того, что уже существовало в природе, а не строились с нуля. Вот почему многие современные творения архитектуры выглядят так, будто им чего-то не хватает, они не вписываются в окружающий пейзаж. Дома Райта были совсем другими. Дорога к входу специально сделана достаточно замысловатой, символизируя путь отступления к безопасному убежищу, а камин, отодвинут в центр здания, имитирует огонь в глубокой пещере. Помещения внутри дома расположены так, чтобы создавать внутреннее ощущение полной защищённости. И в дополнение к этому, естественным образом возникшего пространства. Внешние окна вытянуты рядами таким образом, чтобы можно было видеть всё происходящее снаружи, не подвергая риску находящихся внутри. Витражи вызывают ощущение стены растительности, сквозь которую обитатели жилища могут видеть всё. не боясь сами быть замеченными. Человек чувствует себя наиболее уютно, когда с одной стороны имеет возможность обозревать территорию, на которой живёт, а с другой ощущает себя хорошо защищённым и скрытым от посторонних глаз. Именно это обеспечивает его проекты. "Бобби, уставился на меня. А ты не так прост, как кажешься. Я смущённо пожал плечами, но ну, просто внимательно слушал лекцию в колледже. Суть в том, Что если ты найдёшь мне другой жилой комплекс похожий на этот, то я поцелую тебя в задницу. Звучит соблазнительно. Но я готов поверить тебе на слово. Вероятно, это одна из причин, по которой они не разрешают осмотреть дома заранее. Это вовсе не то, за что обычно выкладывают свои миллионы, а это в свою очередь означает, что у них должны быть какие-то другие причины строить именно таким образом. Значит, архитектор помешан на идеях Райта? Или они наняли того, кто тоже внимательно слушал лекции? Пока не вижу, какие из этого можно сделать выводы, и мне бы очень хотелось, чтобы ты рассказал, чем всё закончилось. Я сорвал свою злость на риелторе. Прямо на месте я покачал головой: "За кого ты меня принимаешь в городе?" Вокруг никого не было. "Он мёртв". Вопрос прозвучал чисто по-деловому. "Господи, нет, конечно." Почему ты это сделал? Он мне не понравился. К тому же, раньше холстом занимались две фирмы. Теперь только одна. Бобби медленно кивнул, и той, которая больше этим не занимается, была фирма твоего отца. Ты очень умный. К тому же, как я понимаю, раз мы сейчас не обсуждаем вопрос об убийстве, то ты не считаешь, что этот риэлтор убил твоих родителей? Несмотря на финансовый интерес, я покачал головой, не он лично, но он очень близко связан с убийцами. Иначе зачем было снимать то место на видео? Неожиданно я встал и быстро вышел из кухни. Проходя через холл, я вдруг ощутил нечто странное, но так и не смог понять, что именно, и пошёл дальше. Бобби последовал за мной в гостиную. Я подошёл к кофейному столику, взял лежавшую на нём книгу и помахал ею у него перед носом. Книга о вышеупомянутом великом архитекторе, сказал он. Ну и что? Твой отец занимался недвижимостью. К тому же, он был уже стар, а старики любят копаться в чужих биографиях. Они и живут-то во многом благодаря этому и каналу Discovery. Бобби. Ну ладно, признал он. Интересное совпадение, вроде как. Я вышел в коридор и снова остановился, чувствуя, что нужно что-то предпринимать. Но понятия не имел, что именно. Ты тут как следой всё обшарил. Отвернул ковёр, заглянул под половицы, поднялся на крышу и посветил фонариком в бак, даже внутрь телефона заглядывал. Здесь ничего больше нет. Естественно, я даже представления не имею, что искать. Я тоже сказал я. Единственное, что попалось мне на глаза, та видеокассета. Я нахмурился: "Погоди-ка. Когда я был здесь на днях, я положил сюда почту, теперь её нет?" Я посмотрел на него, внезапно почувствовав уверенность, что напал на некий след. "Расслабься, детектив. Пару часов назад её забрал один старик, ну такой носатый. Он ещё сказал, что был адвокатом твоих родителей. Я впустил его, объяснил, что я твой друг, Он отнесся к этому спокойно, хотя вид у него был такой, будто он хотел проверить, сколько ложек я украл. — Гарольд Дэвис, — сказал я. Он говорил, что будет иногда заходить. Бобби улыбнулся. — Уорд, в жизни порой происходит немало странного. Хватит быть таким параноиком. Внезапно из гостиной послушался грохот. Мы бросились бежать, но недостаточно быстро. — Уорд. Дело не столько в звуке, сколько в ощущении чудовищного давления, столь же шокирующего, как если бы ты был ребёнком, которому дал пощёчину некто, до сих пор никогда тебя не бивший. Если ты оказываешься близко к месту взрыва, то осознаёшь главным образом сильный удар в голову и грудь, затем вообще перестаёшь что-либо ощущать, и тебе кажется, будто весь мир сорвался со своей орбиты. Сам же звук воспринимается как нечто вторичное. как будто ты слышишь его много дней спустя. Похоже, меня сразу же со всей силы швырнуло о стену, и я ударился лицом о ряд картин. Когда я упал на пол, чувствую, как сыплется искра из глаз, и падают вокруг осколки стекла. Раздался ещё один взрыв, более тихий, а потом я помню, лишь как волок Бобби по полу к остаткам входной двери. Мы вместе побежали по дорожке, оскальзываясь и падая на мокрых плитах. Позади раздался очередной взрыв, намного громче первого. На этот раз я услышал свист летящих вокруг обломков и хлопок ударной волны. Бобби продолжал карабкаться вперёд, помогая себе руками. Я слегка замешкал, собёрнувшись на дом. Мы налетели друг на друга и в итоге свалились спинами на мокрую траву. Вся внешняя стена гостиной исчезла, а внутри уже начинался пожар. Я не мог отвести взгляд. Когда ты видишь пылающий дом, тебе кажется, будто ты смотришь на чью-то гибнущую душу, на работу могильных червей длиной в 60 футов. Когда я сумел наконец подняться, Бобби уже достал телефон и отошёл в сторону, глядя через забор. Я сделал несколько шагов к дому. Возможно, мне казалось, будто я могу вернуться и потушить огонь или спасти какие-то вещи, я не знал. Я просто чувствовал, что должен что-то сделать. Раздался ещё один небольшой взрыв, и я услышал громкий треск внутри дома. Огонь быстро разрастался. Дождь превратился в мелкую морось, и я помню, подумал, что так оно обычно и бывает. Весь день шёл сильный ливень, ну почему не сейчас? Бобби подбежал ко мне, захлопывая телефон. Из небольшой царапины у него на лбу сочилась кровь. "Они едут", сказал он. Я не мог представить, о ком он мог бы говорить. Кто? Пожарная команда, пошли. Не могу, сказал я. Это их дом. Нет, твёрдо ответил он. Это место преступления. Когда мы добрались до моей машины, он быстро обошёл её вокруг, внимательно глядя на землю, потом опустился на четвереньки и заглянул под днище, затем встал, отряхнул руки и открыл дверцу. Присел, заглянул под водительское сиденье, потом поднял капот, обошёл машину спереди и заглянул в двигатель. Ладно, сказал он, рискнём. Закрыв капот, он вернулся к машине со стороны водителя, вставил ключ в приборную панель и слегка поморщившись, повернул. Двигатель завёлся, и ничего не взорвалось. Бобби тяжело выдохнул и похлопал машину по крыше. Но мы ничего не слышали, сказал я. Никакой машины. Неудивительно, ответил он слегка дрожащим от облегчения голосом. В такой местности, как эта, легче затеряться во дворах, чем на дороге. Я бы спрятал машину под холмом и прошёл последнюю четверть мили пешком. Хотя, если бы на их месте был я, мы бы сейчас с тобой не разговаривали. Слышал, как эта штука развалилась после первого взрыва. Кто-то слишком торопился, собирая бомбу, и напортачил. Какая разница? Всё равно от первого взрыва сработало и всё остальное. После того, как сработал взрыватель, бомбу разорвало на части. Кто-то не слишком умелый её собрал, и она распалась на куски. Если бы мы были в гостиной, этого бы хватило. Внезапно я потёр лицо руками. Похоже, чип передал от меня весточку наверняка. В таком случае я посмотрел на часы. Они успели все организовать всего за час с лишним, включая время на то, чтобы добраться сюда. Заметив, что из тарапины на тыльной стороне руки сочится кровь, я вытер ее о пиджак. Как я и говорил, они начали действовать. В мелочах они могли и ошибиться, но ситуации определенно владеют, верно? Вдали послышался звук приближающихся сирен, и я увидел, как в домах через дорогу открываются двери. Они взорвали дом моих родителей, недоверчиво проговорил я, снова оглядываясь бомбой. Горящий дом выглядел неестественно, просто неуместно посреди улицы из аккуратных маленьких строений. Повернувшись, я посмотрел через изгородь на дом мэрии. В нескольких окнах горел свет, и входная дверь была открыта. "Да, приходится иметь дело с отменными сволочами", согласился Бобби. снова похлопывая по крыше автомобиля. А теперь поехали. Но в это время я уже мчался, оскальзываясь на бегу к воротам. Бобби, выругавшись, бросился за мной. Возле конца дорожки я проломился прямо через изгородь и выскочил во двор мэрии. В ту же секунду Бобби схватил меня за плечо и развернул. Я отряхнул его руку, пытаясь пройти дальше во двор. Он снова потянулся ко мне, но споткнулся, увидев то, что видел я. А потом побежал ещё быстрее меня. Она лежала на крыльце, головой на ступеньках, одна рука была откинута в сторону. Сперва я подумал, что возможно, у неё случился сердечный приступ, пока не увидел вокруг лужу крови, уже начинавшую застывать на потрескавшемся дереве крыльца. Бобби упал рядом с ней на одно колено, поддерживая голову Мэри, сказал я: "О, господи! Вместе мы осторожно отнесли её в сторону и положили на землю. Дыхание её было хриплым и прерывистым. Пожар давал достаточно света, чтобы морщины на лице выглядели словно глубокие каньоны. Бобби, ощупывая складки её одежды, находя одну дыру за другой и пытаясь остановить кровь, которая текла не столь быстро, как, казалось, должна бы, Мэри закашлялась, и изо рта у неё выпал тёмный сгусток. До этого я всегда видел в ней лишь старую женщину, одну из тех, которые толпятся в супермаркетах и на автобусных остановках, знают о том, кому и что подарить, на какую годовщину, выглядят сухими, холодными и вообще такими, словно никогда другими и не были, которые никогда не бывают пьяными, не перелезают через заборы в неположенном месте, не хихикают с кем-нибудь в постели, высохшие старые корги. Невозможно поверить, чтобы они кого-то любили, по крайней мере, кого-то живого, кого-то, кто не превратился в воспоминания, упокоившись в могиле, украшенной увядшими цветами, которые лишь она не забывает приносить. Теперь же я видел перед собой совсем другую женщину, ту, какой она когда-то была, и, судя по всему, оставалась под оболочкой из разрушающихся клеток, сухой кожи, глубоких морщин и седых, коротко подстриженных кудряшек, под маской, которую наложили на нее прожитые годы, и ложные представления, что во всех её неудачах виноват возраст. А потом у неё в горле что-то щёлкнуло, и освободился мочевой пузырь, распространяя вокруг тёплый и кислый запах. Мне показалось, что глаза её в одно мгновение стали из влажных сухими. Возможно, причиной тому был холодный воздух, но от чего-то возникло впечатление, будто она ушла в небытие прямо у нас на глазах и очень быстро. Бобби медленно поднял голову и посмотрел на меня. Я посмотрел на него. Сказать мне было нечего. Что произошло, спросил я. Это были первые слова, которые я сумел произнести за 10 минут. Что чёрт побери там произошло? Бобби пристально смотрел в ветровое стекло, время от времени бросая взгляды на боковые улицы, мимо которых мы проносились. Все они были пусты, как обычно, ранним вечером. Тело Мэри осталось в 2 милях позади, всё там же у крыльца. Бесполезно было доставлять её в больницу, она была мертва окончательно и бесповоротно. Мы это точно знали. Бобби пожал плечами, она просто попалась у них на пути. Как я уже говорил, кто-то пробрался туда дворами, она что-то услышала, вышла, и он разрядил в неё пистолет. Мне очень жаль старик Кто-то является сюда, чтобы меня взорвать, и на всякий случай прихватывает с собой пистолет с глушителем. Им встречается безобидная старушка, и они её расстреливают. Вот так просто. У этих людей вполне серьёзные намерения уорд. И ты им по-настоящему не нравишься. Он резко свернул влево, и мы снова оказались в центральной части города. Мимо нас промчалась пожарная машина, но не в сторону дома, а совсем в другую. Куда он едет, чёрт бы его побрал? Позади просигналила машина, мы с Бобби одновременно обернулись, и какой-то тип в пикапе жестом показал, что светофор сменился, пора ехать. Бобби выехал с перекрёстка и двинулся следом за пожарными. Они едут не в ту сторону, Бобби. Я назвал им адрес, как ты мне сказал. Мне его вполне хватило, чтобы туда добраться. Ну почему? Я не договорил. Мы оба увидели впереди оранжевый свет. Бобби резко остановился не сигналил. Мы удостоились очередного сурового взгляда от старика в пикапе, мрачно таращившегося на нас, проезжая мимо. Впрочем, никто из нас не обратил на него особого внимания. Теперь было видно, что отель Best Western или, по крайней мере, небольшая его часть, горит. Я недвусменно уставился на пламя, удивляясь, чего вдруг Даерсбург оказался внутри одного из кругов ада. «Давай поближе», — слабым голосом сказал я. Бобби медленно проехал один квартал и обогнул отель по боковой улице. Мы остановились примерно в ста ярдах от него, откуда видно было, что пожар относительно невелик и охватывает лишь участок в сорок ярдов в одном крыле здания. Отель вряд ли сильно пострадал и вполне мог бы стать местом очередной конференции, Вокруг уже стояли четыре пожарные машины, и пока мы смотрели, к ним присоединилась пятая. На другом конце улицы толпился народ, все новые люди быстро шли мимо машин, спеша полюбоваться необычным зрелищем. Похоже, здесь присутствовала также половина всей полиции города. Пожар начался примерно там, где находился твой номер. Я не ответил. Мне было плохо. Непонятно от чего, нападение на отель казалось мне куда более болезненным, чем то, что они сделали с домом. Я подумал, были ли дома мои соседи, те, кто жил в номерах рядом с моим. Уорд, что в точности говорилось в тех словах, которые ты им передал, спросил Бобби. Странно, сказал я. Совершенно нелогично. Потом спросил, что насчёт дома? Что они Он наверняка туда кого-то уже послали. Да и другие соседи, вероятно, звонили. И прежде чем ты спросишь, твоё имущество целое. Какое имущество? Ну не одежда, конечно. Посмотри назад. Я обернулся и увидел на заднем сиденье свою сумку с ноутбуком. Никогда не рассчитывай, что находишься в безопасном месте, сказал он, постукивая пальцами по рулю и глядя на огонь. Что касается меня, то я весьма предусмотрителен. То, что тебе нужно, лучше держать под рукой. А теперь, похоже, самое время смываться. Мне вдруг захотелось отправиться в горы и кого-нибудь убить. Бобби прочитал мои мысли и решительно покачал головой. Как только им удастся справиться с пожаром, они первым делом начнут выяснять, в каком номере он начался. И есть все шансы, что это им хотя бы отчасти удастся. Добавь сюда ещё дом, и ты сразу же окажешься среди тех, кого разыскивает полиция Дерсбурга. В каком-то смысле, чёрт побери. Я ничего не сделал. Дом твоих родителей был застрахован? Да. На большую сумму. Я вздохнул, вероятно, я не интересовался. А потом они найдут мэрии, и какой-нибудь тёмный коп пришит на всякий случай снять с неё отпечатки. При таком количестве крови их не так сложно будет найти. Твои пальчики есть в картотеке, Бобби. Ты же знаешь, что есть. Мои тоже. Ты прав, пора смыватываться. 20 минут спустя мы были в аэропорту Даерсбурга.